Лехов отстал от компании. Он сидел на другом конце комнаты с нурмяниной девушкой в шляпе с широкими полями и пышными перьями. Вскоре он вместе с ней исчез из Сербии. Захаров воротился. Он встряхивался, словно его сейчас окатили водою, и с размахом швырнул на стол свою фуражку с надорванным козырьком. Фу! Ну и побывал же я в банке, Андрей Иванович спросил. Принес. черт с два принес. Не знал, как ноги унести.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 По воскресеньям Елизавета Алексеевна, воротившись из школы по просьбе Александры Михайловны, занималась с нею. Правда говоря, большого желания учиться у Александры Михайловны не было, но она училась, потому что училась Елизавета Алексеевна, потому что учение было для Александры Михайловны запретным плодом. Она попробовала решить задачу, взглянув в предварительное решение, ничего не вышло александр Михайловна погрызла карандаш, подумала и, отложив задачник, потянулась. Было скучно. По оконным стеклам текли струи воды, в квартире стояла тишина, Зины не было, она бегала по двору. Александра Михайловна достала из комода деньги, которые ей оставил Андрей Иванович, и стала их распределять, на что их употребить. Два рубля решила отдать хозяйке за квартиру, рубль заплатить по книжке в мелочную лавку, остальные оставила на расходы. Покончив расчет, Александра Михайловна спрятала деньги, зевнула и стала ходить по комнате. Из всех углов ползла на нее мертвая томительная скука, но Александра Михайловна привыкла к ней и мало тяготилась ею сняла кофточку распустила по белым полным плечам свою густую косу и стала причесываться перед зеркалом сделала себе китайскую прическу потом греческую потом начала прикидывать как бы вышло если бы подрезать спереди гривку александр михайне давно хотелось спустить себе на лоб гривку ибивать ее но андрей иванович строго запретил ей это темнело александр михайна вышла в кухню квартирной хозяйки старуха хозяйка Дарья семёновна жила в кухне вместе с дочерью думкой глуповатой румяной девушкой которая работала на цементном заводе они пили кофе александр михайловна подтела к ним но от предложенного кофе решительно отказалась Стали беседовать о вчерашней драки разыгравшейся на лестнице между живописцем вывесок и пьяным приказчиком. Хозяйка сообщила несколько новых подробностей, она узнала их утром от жены живописца. Но вскоре разговор истощился. Вчера они уже часа три говорили об этой драке. Дарья Семеновна послала Дуньку в лавочку за керосином. Александра Михайловна спохватилась, что Зина до сих пор бегает на дворе. Она попросила Дуньку на обратном пути разыскать Зину и привести домой, а сама пошла к себе. Походила по комнате, стала напевать шансонетку, которую слышала летом на открытой сцене в Крестовском. «Радость наша!» — доктор Яша воротился из вояжа. На дворе зажгли фонарь. Тусклый свет лег на потолок около шкафа. На проспекте звенела конка, Александра Михайловна села в кресло и задремала. Воротилась Дунька, и привела с собою зину александр михайловназевая зажгла лампу зина и зябла руки у него были красные ноги мокрые александр михайловна начала ее бронить что она так долго не возвращалась домой зина слушала и весело топала ногами матери она нисколько не боялась и была при ней совсем другой чем при отце ай затопи печку мама крикнула она в самый разгар поученений что ты орешь строго заметила александра михайловна главное ай как будто в самом деле есть чего Не бегала бы по двору до ночи, так и не было бы холодно. На дворе грязь, лякоть, а она бегает. Смея Зина крикнула еще громче. «Караул, холодно!» александр Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала. «Когда тебе говорят, ты должна слушать, а не смеяться. Да, не холодно!» – плаксиво возразила Зина. «Печка топлена. От жары, слава богу, деваться некуда. Поменьше бегала по двору, так ничего бы и не было. Вот погоди, воротится отец, я ему расскажу. Ты, должно быть, забыла, как он тебя третьего дня отпорол».